Арсений доводит до крайности, я всегда говорю, сказала жена, если искать совершенство, то никогда не будешь доволен. И правду, говорит папа, что когда нас воспитывали, была одна крайность. Нас держали в антресолях, а родители жили в Белетаже. Теперь, напротив, родителей в чулан, а детей в белетаж. Родители уж теперь не должны жить, а все для детей.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 и начался уж неумолкаемый разговор о герцеговине, о княжне Корзинской, о думе и скоропостижной смерти Апраксиной. Левин и забыл про данное ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю. «Ах, Кити мне поручила что-то переговорить с вами о об Баблонском», сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его. «Да-да, маман хочет, чтобы мы, лебо-фрэр, свояки, напали на него», — сказал он, краснея и улыбаясь. «И потом, почему же я?» «Так я же нападу на него», — улыбаясь, сказала Львова, дожидавшаяся конца разговора в своей белой собачьей ротонде. «Ну, поедемте».